Заро был ударником в оркестре симфонического зала в те времена, когда я там был капельдинером. Ударные инструменты, иначе батарея, это барабаны с ударником, с латунными тарелками по бокам и палочками, большими и маленькими, которые могут тихо шептать или греметь. Мне не позволяли дотрагиваться до этого инструмента, к нему прикасался только Заро. Он чистил, налаживал его, Снимал с него чехлы и снова пеленал, как новорожденного ребенка. Большинство музыкантов мечтают стать подлинными мастерами. В душе они такие есть. Но рутина жизни разбивает их мечты, и они сами превращаются в послушные музыкальные инструменты. Только Заро оставался вдохновенным артистом. Душа музыки была его душой. Он говорил мне – Ты вот рассуждаешь о скрипке, о рояле, но батарея – это симфония. Нельзя сказать, чтобы я очень разбирался в музыке, однако я сказал Заро, я отвечаю за центральное отопление и забочусь о том, чтобы у вас не мерзли пальцы, когда вы играете. Но ведь я же не говорю, что центральное отопление – это симфония. Впрочем, Заро спорить было бесполезно, да и с концертмейстером тоже. Но концертмейстера я все-таки понимал, потому что именно ему пожимают руку знаменитый дирижер на глазах у всей публики и благодарит в его лице весь оркестр. Это он улыбается застенчиво и гордо от имени оркестрант Он уже забыл, какими униженными они себя чувствовали, как все они ненавидели дирижера на репетиции, когда он бронил их последними словами. Впрочем, не все, или вернее все, кроме Заро, На первый взгляд кажется, что игра на ударных инструментах ничего не имеет общего с музыкой, потому что главное занятие ударника в оркестре – это считать. Он считает и считает, берет палочки большие или маленькие и ударяет ими по барабану. Сильный удар или слабый удар. Он может извлечь из барабана звуки, подобные отдаленному раскату грома и переходящие в грохот артиллерии. Он может взять латунную тарелку и прозвенеть пам Или плин. И это точно по счёту. Он должен считать, считать без устали, непрерывно. Я всегда бывал в зале, когда там шли репетиции, и научился немножко понимать музыку. Но самое главное, я понял, какой это тяжёлый и неблагодарный труд. Ведь тут не только работа мышц или мозга, как у рабочего или служащего. Тех может выругать хозяин или начальник, но их нельзя обидеть. А музыкант в оркестре – будущая знаменитость. По крайней мере, ему так кажется в первые годы работы. Но он только и слышит, что грубую брань от того, кто размахивает палочкой. Обычно мы видим музыкантов в ярко освещенном праздничном концертном зале. Они сидят на сцене, во фраках и исполняют прекрасные произведения. А на репетициях они одеты в будничные поношенные костюмы и играют, играют по три, по 4 а то и по пять часов подряд смотря по тому, насколько знаменит и пылок дирижер, который работает с ними. Сидят в грустном полусвете холодных нотных ламп, в пыли. Так выглядит днем концертный зал. Большинство музыкантов оркестра играют в разных кафе или преподают музыку. У каждого из них есть какая-нибудь работа, на которую они отправляются после репетиций. После этих репетиций на потных и серых лицах музыкантов невозможно обнаружить и тени восторга, Они кажутся отупевшими от усталости, скуки и ненависти в тот миг, когда дирижер, утирая лоб, надевает пиджак и говорит, что теперь, пожалуй, уже достаточно. Только на лице Заро я никогда не видел скуки. Не было на нем и следа ненависти или опустошенности, отмечавшие лица тех, кто являлся лишь инструментом небесной симфонии в руках вдохновенного дирижера. Заро аккуратно складывал палочки – кусочком замши бережно вытирал с батареи пыль и напевал Его чёрные глаза лучились. «Боже, что за тема? Великая Боже, какая тема?» восклицал он, обращаясь к кому-нибудь из музыкантов. Но ни у кого не хватало ни времени, ни вдохновения, чтобы обсудить с ним эту тему, и он продолжал беседовать сам с собой. из Изумительно, совершенно изумительно. Мне случалось видеть, как он упражнялся. У Заро дома не было батареи, и все-таки он упражнялся. Он сидел перед раскрытой партитурой и считал, покачивая в так головой. А в глазах притаилась мечта. Его руки играли невидимыми палочками и латунными тарелками. Войдя к нему в такую минуту, я тихонько садился, чтобы не прерывать этой безмолвной симфонии, гремевшей для него и превращавшей бедную коморку в сверкающий праздничный зал. Счастье явно обосновалось у Заро. Оно было церковным сводом и звездным небом в маленькой коморке с кухонной плитой, крошками хлеба на столе, запахом копченой колбасы и сырого лука. Заро говорил, музыканты сами виноваты, что стали серыми, что для них нет радости в музыке. Они женятся, прежде чем найдут свое место в оркестре. Вскоре появляются дети, нужно зарабатывать на одежду, квартиру, школьные учебники. Они вынуждены променять музыку на уроки или играть в кафе, расточая своё дарование. Так они убивают его, убивают свою мечту. Они думают о квартирной плате, а музыка умирает. «Искусство», – продолжал он, – «прихотливо до бесконечности, ему нужны яркие краски. И если искусство будет дышать только серым, оно угаснет, оно умрёт, посмотри на меня». Посмотри на моё жилище, это не дворец, зато квартирная плата небольшая, и я доволен. Ведь мне не приходится проводить бессонные ночи в раздумье, сумели я расплатиться первого числа. Я могу лежать и думать о пятидольных ритмах русской народной музыки и радоваться их совершенству. И моя радость – это радуга из рубинов и смарагдов, и музыка, звучащая во мне, убаюкивает меня. Никакие будни не затмят её своими пошлыми серыми красками. И эта коморка дворец для моей радуги. Но здесь нет места для женщин Ведь когда любовь становится привычкой и теряет новизну, на первое место выступает квартирная плата и счета за молоко. Тогда ты дышишь серым, и тогда умирает искусство. А часто вместе с ним и любовь. Так говорил Зарок. Незадолго до юбилея оркестра в город приехал дирижер. На большом юбилейном концерте оркестр должен был впервые исполнить новую симфонию Сибелиуса. Тогда ее считали весьма революционной, в музыкальных кругах о ней очень много спорили. В течение трех недель по вечерам город ублажал дирижера банкетами и речами. А днем во время репетиций музыканты изнемогали от его бурного и неуемного темперамента. Он работал без пиджака. Седая львиная грива его развивалась, и он размахивал руками, топал, бронился и останавливал музыкантов на каждом десятом такте. «Снова начните сми!» Они начинали снова, играли менее и менее внимательно, и после нескольких тактов дирижол рявкал. «Еще раз сми!» Заро чувствовал себя на Олимпе. Он восторженно вытирал пот с лица и стонал. «Что за гей? Что за огненная душа? Просто вулкан! а другие музыканты ворчали. Дьявол, палач, садист. А в конце концов создавалась музыка. Симфония. Уже не 72 инструмента играли по бановению волшебных рук дирижера. Это был один инструмент. Пианисти его как будто шептались стены, как будто пела чья-то душа, как будто оно лилось из другого мира. Потолок разверзался, и открывались небесные выси. Маленькое и кругленькое Заро замирал, словно зверь, готовый к прыжку. Он смотрел на дирижера с благоговейным вниманием, отсчитывал такт. Он складывал губы так нежно, как будто дарил поцелуй. А его руки, белые, чуть пухлые, маленькие руки, они пели, когда он влюбленно клал их на кожу барабана, чтобы приглушить звук. Заро считал и считал – А руки его не переставали играть даже в паузы, которые так часто у батареи. Они проявляли молчаливую активность, меняли палочки, незаметно ласкали их, пока он не досчитывал до того великого мгновения, когда нужно будет ударить ими. Нежно и грациозно. Заро готовил инструменты к празднеству, готовил их к тому историческому мгновению, когда он начнет играть вместе с оркестром, и прогремит брр или бум это была его сольная партия и тогда его полное белое будто слоновое кость лицо выражало чистый экстаз жидкие усики вздрагивали глаза сверкали 72 человека сидели во фраках в ярко освещенном зале и создавали небесную музыку под руководством одного из самых знаменитых дирижеров Европы. И я знаю, что многие любители музыки думали, как это прекрасно – играть в оркестр. Чудесная жизнь. Жизнь в музыке. Вечный праздник. Ведь мало кому из них приходилось бывать на репетициях. Вечером после юбилейного концерта устроили банкет для оркестрантов. Разумеется, дирижер был в центре внимания. На этом банкете довелось быть и мне, потому что я тоже принадлежал к оркестру. Роскошный обед, много отличных напитков, речи и песни, тепло и весело на душе. Теперь дирижер стал человеком и говорил «ты» большинству музыкантов. Он обнял концертмейстера и уверял его, что тот художник, настоящий художник, и попросил прощения за то, что на репетициях называл его жалким ремесленником. Бакалы наполнялись и осушались, несколько штук разбили. После полуночи атмосфера изрядно накалилась. Началось оживленное обсуждение новой симфонии. Головы музыкантов украшали бумажные колпаки, В раке были осыпаны конфетти. На угольно-черных локонах Заро торчал крохотный цилиндр. На лице, прикрепленный резинкой к ушам, красовался нос из папье-маше. Заро очень хотелось принять участие в обсуждении, но, как он не пытался высказаться, его никто не слушал. Все говорили разом, перебивая друг друга, но голос уже изрядно пьяного дирижера, мощный и властный, покрывал все голоса. И во гриву украшала разорванная наполеоновская шляпа. Она покачивалась в такт его уничтожающим аргументом. На подбородке застыл ручеек из соуса. Нет, вы подумайте, гремел он, и что только воображает господин Сибелиус, да как он посмел втиснуть затасканные народные идиллии в чистые смелые линии. Это все равно, что нарисовать пионы на стенах собора. Заро поднялся. Под носом из папье-маше трепетали усики. Дрожали губы, дрожал голос. Но отчаяние придало ему смелости. Его голос окреп и прорвался сквозь шум. Маэстро! Маэстро! Простите! Простите меня, маэстро, но я с вами не согласен. «Позвольте мне сказать, выслушайте меня!» И он заговорил об этом спорном, вызвавшем дискуссию произведением. Он говорил о романтизме и классицизме, об инструментовке и оттенках, об эволюции и композиции и ещё о многом другом, чего я уж и не помню. Он всё больше и больше нервничал, заикался. Вокруг стало почти тихо. В страстном порыве он распростёр свои беспокойные руки. Над бумажным носом, придававшим ему внушительный вид, сверкали черные глаза. Скрестив руки на груди, дирижер разглядывал маленького музыканта так внимательно, как разглядывают только свежее жирное пятно на фраке. Наполеоновская шляпа скатилась на пол. Гордо закинув голову, ни на кого не глядя, он вопросил, кто этот господин? Заро. Играет на барабане. Хм. Заро. Ишь ты. На барабане. Ну что ж, господин Заро, следите лучше за своим ударником. Удар на барабане – это ещё не музыка. И ты пытаешься объяснить мне, что такое симфония? Ты... «Червяк в оркестре!» И, повернувшись спиной к Заро, он, как ни в чём не бывало, продолжал спор. Должно быть, опять поднялся шум, но мне показалось, что воцарилась странная тишина. Эта зловещая тишина окружала Заро. Он отошёл в сторону и вдруг стал таким маленьким, бумажный нос повис, Повисли усы, отвисла и нижняя губа. Настроение у всех было весьма оживленное. Откровенно говоря, я многого не запомнил. Однако все же помню, как я вышел и увидел Заро. Он одиноко сидел на мраморной лестнице в своем крохотном цилиндре с бутылкой шампанского, зажатой между колен. Заро плакал. Он простуженно шмыгал бумажным носом, По щекам у него катились слёзы. Это последнее, что осталось у меня в памяти от торжественного концерта. До своего отъезда дирижёр должен был принять участие ещё в одном симфоническом концерте. Уже на первой репетиции Заро меня поразил. Он стал совершенно другим. Он считал, он выполнял свои обязанности механические. Без прежнего воодушевления. Лицо его было мертвенно-бледно, щеки обвисли. Я подумал, что он заболел. После репетиции мы вышли вместе. Я сказал ему, у тебя утомленный вид, Заро. Он промолчал и, спрятав подбородок воротник пальто, продолжал молча шагать. Наконец он спросил, ты слышал, что он сказал? Червяк в оркестре. Это я. Я Заро, червяк в оркестре. Затем он пригласил меня зайти к нему. Я поблагодарил и стал отказываться, ссылаясь на то, что уже поздно. Но когда мы подошли к его двери, он уже забыл обо мне и захлопнул дверь перед сам моим носом. На следующей репетиции он держал себя уж совсем странно. И когда она закончилась... Я постарался с ним увидеться. Мне хотелось утешить Заро. Я задержал его в подъезде. Послушай, Заро сказал я, ну перестань ты думать о том, что тогда сказал дирижер. Он был пьян, и мы все были пьяны. Заро медленно повернулся и посмотрел на меня затуманенным взором. И вот тут я увидел в его глазах ненависть. Это была ненависть без огня и пыла. Затаённая, глухая. И нездоровая. Он промолчал, отвернулся и пошёл дальше. И вот наступил день прощального концерта. Я немного нервничал, хотя мне приходилось участвовать во многих концертах, но в этот вечер на меня была возложена особая ответственность. Я должен был преподносить цветы, которыми, как на похоронах, была заставлена вся прихожая. Я стоял у боковой двери и прислушивался к той чудесной неразберихе настраиваемых инструментов, к тем небольшим упражнениям, которые наполняют концертный зал ожиданием до выхода дирижера. Заро сидел совершенно неподвижно. Руки безжизненно лежали на ударном инструменте. Взгляд был устремлен в пространство. Он напоминал восковую статую. Когда вышел дирижер, и публика разразилась овациями, Зару сидел все так же неподвижно. Он не приготовил свои белые руки к празднику, не схватил любовно палочки. Мне показалось, что среди этого шума внезапно наступила тишина. Ужасная тишина. Тишина, как белая стена, окружала Зару. Я встревожился. Тревога не покинула меня и тогда, когда дирижёр поднял руки и в зале всё стихло. Я видел глаза Заро. Чёрные пустые, они были прикованы к дирижёру. Прозвучали первые аккорды. Я взглянул на Заро, и мне стало легче. Я увидел, что он считает, следит за музыкой, что он взял свои палочки. Я знал каждую фразу этой симфонии и знал тот момент, когда Заро должен был вступить со своей сольной партией. Я видел, как он достал носовой платок, вытер им лоб и опять застыл в той же позе. И вдруг что такое? В этом месте музыка должна была зазвучать сильнее. Ритм ее должен был быть поддержан и подкреплен ударником, поднятым на высоту. Заро ударил палочками. Но что такое? Благородные сочетания звуков трещали и рушились. И это нетрудно было заметить по глазам слушателей. Беспокойство и недоумение читались в них. Публика начала волноваться. Дирижер позеленел от злости. Наконец я сообразил, в чем дело. Заро ошибся в счете. Он ошибся на одну восьмую тактно. Я не могу сказать, опоздал ли он со своим ударом или поспешил, но во всяком случае он ошибся. Он уже сыграл свою часть, и дальше вступление продолжалось без него. Это нельзя было назвать скандалом, скорее, это была просто неудача. Маэстро опять стал дирижировать, и короткие приглушенные удары барабана были точными и правильными. Во время паузы между первой и второй частью Заронни отводил глаз от лица дирижера. Мне казалось, что он всё время считал. С того момента, когда оркестр начал вступление к Адажу, дирижёр всё своё карающее внимание сосредоточил на заро. И вот тут и произошло то сенсационное событие, которое ещё долгое время спустя обсуждалось в музыкальных кругах города. Барабан молчал. В этом месте сдержанный рок от барабана – усиливает патетический подъем, но он не прозвучал. Музыка продолжала литься, но удивительно бледная и невыразительная без поддержки барабана. Красивым периодом не хватало обрамления. Это была музыка без контура, без света и тени. Дирижер сделал недвусмысленное движение в сторону ударника. В зале слышно было, как дирижер шипит. Повернувшись к Заро, он дирижировал сжатыми кулаками. По лицу Заро пробежала подобие улыбки. Однажды я видел картину, на которой был изображён человек в момент казни. Он смеялся, повернувшись лицом к дулам ружей. Он торжествовал над смертью. Именно такая же улыбка Пробежала по лицу Заро. Трудно описать то, что произошло потом. Если симфонию можно раздавить, растоптать в прах, то именно это и было с ней сделано. И сделано одним из самых незаметных музыкантов оркестра. Человеком, обслуживающим ударный инструмент. Человек, который, собственно говоря, и не является музыкантом. Ударный инструмент больше не молчал. Раздалась барабанная дробь. Затем она перешла в гром. Оркестр был оглушён взрывом диссонансов. Каждый почувствовал себя сброшенным на землю и разбитым в дребезги. Публика поднялась. Весь зал словно застонал. В тот момент, когда дирижер застучал по пульту, чтобы прервать музыку, Заро встал. Уронив палочки на пол, он небрежно и быстро кивнул дирижеру. И прежде чем тот успел открыть рот, Заро низко поклонился публике, затем повернулся и, не оглядываясь, вышел. Как известно, концерт был прерван. Многие, наверное, помнят сообщение в газетах об этом и неожиданный отъезд дирижера. Заро исчез. Больше его никто не видел.